Глава 3 27 июня 2015 года. Москва. Очередной разговор с вождем прошел предельно конструктивно. Я рассказал ему, что в данном варианте истории Советский Союз просуществовал на 20 лет дольше и остался практически в тех же границах благодаря его мудрому решению ликвидировать Национальные Республики. Сталин, в свою очередь, поблагодарил меня за чемоданчик с ценными материалами, доставленный ему буквально час назад из Белоруссии. Добрался, стало быть, до своих капитан Захаров. Затем я примерно обрисовал Иосифу Виссарионовичу обстановку на фронтах на сегодняшнюю дату с учетом изменения текущей обстановки из-за моего вмешательства. Положение Красной Армии оставалось тяжелым, но весьма далеким от той катастрофы, что случилось в моей реальности. Больших прорывов механизированных соединений гитлеровцев пока удалось избежать. Западный фронт устоял под мощным напором, хотя и прогнулся. Размен боевой техники шел не в нашу пользу, но в куда лучшем соотношении, чем даже в уже однажды измененной истории». И последний фактор, как я понял, уже начал сказываться на планах фрицев. Они за первые дни войны потеряли гораздо больше танков и самолетов, чем планировали, и просто не успевали уже быть сильными везде. В конце разговора Владимир Петрович добавил, что окажет мне всяческую помощь как новой информацией, так и техническую. И помощь эту начал оказывать практически сразу, едва пропал контакт с нашим собеседником. То есть сначала мы, естественно, накатили. Ну, надо было батоны что то после такого-то. А вот затем Володька буквально выпотрошил меня насчёт того, что уже я успел отправить Сталину. «Ну, с уставами это ты правильно придумал», — задумчиво кивнул он, когда я замолчал и сгрёб со стола стакан с нарзаном. Уставы это, пожалуй, самое важное. И координаты аэродромов тоже правильно передал. Только вот финских мало. Надо накопать точные координаты немецких. Весь Блицкрик построен на тотальном превосходстве в воздухе. Если мы немцев этого лишим, они уже в сорок первом посыплются. Ну да ладно, я этим очкарика запрягу. Он по поиску в библиотеке мастер. А вот с техническими данными и образцами вооружения ты не доработал. Детальнее надо. Вот, скажем, подкалиберные снаряды наши начали разрабатывать в 41 году, а их производство наладили только к лету 43-го, да и то лишь калибра 45 миллиметров. А основным орудием у нас всю войну ЗИС-3 была калибра 76 мм. -2. «Даже и ПТАПы ею до самого конца войны вооружались, потому что ЗИС-2 не хватало». «ИПТАП» — истребительно-противотанковый артиллерийский полк, специализированная артиллерийская часть, заточенная под борьбу с танками, придавалась в качестве усиления частям и соединениям на направлениях прорыва или главного удара. «Вот ей бы подкалиберный к лету 43-го, под «Тигры» и «Пантеры» очень не помешает». «Почему не сделали?» «Надо копать!» «И ПТАБы!» — согласно кивнул я. «ПТАБ — 2,5-1,5 советская противотанковая авиабомба, предназначенная для поражения танков. Снаряжались в кассеты по 48 штук. Штурмовик Ил-2 брал 4 таких контейнера. При сбрасывании бомбы накрывали площадь 15 на 200 метров. Учитывая, что горизонтальное бронирование танков традиционно весьма слабо, вероятность поражения цели была высокой. Они ж вроде как на базе немецких кумулятивных снарядов разрабатывались. Вот бы их уже в 42-м войска. Да и сами кумулятивные снаряды пораньше. У них же, в отличие от всех остальных, бронепробиваемость от дистанции поражения вообще не зависит. И на 100 метров, и на 1000 одинаковое. «Ну и от начальной скорости снаряда тоже не зависит. Из полковушки можно танки бить». Главный герой имеет в виду 76-мм полковые пушки образца 1927 и 1943 годов, состоявшие на вооружении от батарей полков, но имеющие чрезвычайно низкую начальную скорость снаряда и вследствие этого бронепробиваемость, уступающую даже противотанковым ружьям, ПТРД и ПТРС. «Эх, пехота!» — пробурчал Батоныч. «Все б тебе танки бить!» Первым делом Батоныч вызвал очкарика и дал ему задание срочно найти в библиотеке боевые уставы всех родов войск с 1942 по 1944 год, само собой уже этой реальности, а также штатное расписание боевых, тыловых, и медицинских подразделений, частей и соединений тех же годов. Затем мы прикинули, какие технические проекты можно быстро реализовать, используя технологии 40-х годов, и сошлись на том, что надо найти информацию по истребителю ПО-7 и танку Т-44, полную информацию Чертежи, технологические карты сборки, необходимую оснастку, список материалов, заметки о трудности освоения в серии и особенностях различных производств. Отдельно пакеты аналогичных документов по двигателям АШ-71ФН-2 для самолета и В-44 для танка. Я на этом не остановился, предложив до кучи разыскать технологию серийного изготовления пенициллина и других антибиотиков. Володя немедленно добавил в список еще что-то от себя, сугубо специфическое, бронетанковое, вроде стабилизатора орудия. В общем, работа закипела. Уже под вечер Батоныч вдруг спросил меня, «А можно мне отправиться с тобой?» В его голосе мне — послышалась этакая стеснительность. — Не знаю, Володя, честно, — честно ответил я. — Не в том смысле, что хочу тебе запретить. Просто до сих пор все переносы касались только меня одного. Может быть, канал лишь на меня настроен? А может, из-за того, что я в момент провала один был? Но почему бы и не попробовать? — Отлично! — Батоныч обрадовался, как ребенок, словно ему предстояло не жизнью рисковать, а увеселительная прогулка. Неужели в этой реальности он в солдатике не наигрался? Хотя, вполне может быть, что так оно и есть. Здесь ведь не было кровавой каши двух чеченских войн, которые мы с Владимиром Батом сполна хлебнули в «Моем мире». — Отлично! Как думаешь, если я форму полковника бронетанковых войск закажу, это не будет нескромно? — Думаю, что нет, — невольно улыбнулся я. — Ты ведь свои звездочки честно заслужил. — Тогда прямо сейчас распоряжусь! — немедленно вскочил с места Патоныч. — Можешь здесь отдыхать. Куда ты на ночь глядя поедешь? В Москве сейчас такая обстановка после заката. Пошаливают! Жиротовые выпивки полно, холодильник в углу битком набит. Вон там за дверью санузел с душем. А то, если желаешь, у нас и сауна в подвале есть». При слове «подвал» меня рефлекторно передернуло, и Володя это заметил. «Ладно, ночуй здесь. В душевой халат висит, переоденься, а твою форму тем временем почистят. Встретимся утром». И Батоныч стремительно покинул комнату отдыха. Где-то через час, когда я, приняв душ и, побрившись одноразовым станком, сидел с рюмкой коньяка и бутербродом, завернувшись в халат, на пухлом диване наслаждался незнакомой поп-музыкой и саундбокса, меня посетили гости. Деликатно постучавшись, и даже, о чудо, дождавшись разрешения войти, в комнату зашли Очкарик и Колян. «Вы уж извините меня, Виталий», — смущенно сказал Колян, — — Я ведь не знал. — Говно вопрос, Коля, — махнул я рукой. — Ты действовал в строгом соответствии с приказом, без всякого живодерства. Вот только шутки у тебя тупые. Да это мне все говорят. — Робко, робко, блин, — улыбнулся Колян. — Только Димон над ними ржет. Потоныч сколько раз мне пенял, мол, дошучусь да когда-нибудь. — Да ты присядь, Коль, в ногах правды нет. — пригласил я здоровяка. — И ты садись, очкарик. Прости, не знаю твоего имени. — Борис, — Пробасил очкарик. — Но я к позывному уже привык, так что зовите меня очкариком. — И ты тоже бывший вояка? — уточнил я. — Так точно, — шутливо вытянулся Борис. — Старший лейтенант войск связи Борис Кариков. Спасибо за приглашение, Виталий. Только мы ненадолго... «Батоныч распорядился показать вам, как здесь в библиотеку можно выйти, если вам вдруг перед сном приспичит там покопаться». «А мне велел вашу форму в чистку забрать», — сказал Колян. «Хорошо, действуйте, ребята», — поощрил я гостей. «Форма вот там, на стуле сложена». Колян, подхватив гимнастерку и шаровары, быстро ушел и а очкарик принялся показывать мне, где выдвигается панель монитора и как управлять установленной здесь мини-ЕВМ. Убедившись, что я усвоил урок, Борис ушел, пожелав мне доброй ночи. А я, перекусив, немедленно полез в библиотеку. Для начала внимательно изучил текущую, конец июня, обстановку на фронтах. К счастью, отличие от моей реальности — оказались куда более существенными, чем мне представлялось при беглом просмотре. По всей линии соприкосновений шли тяжелые оборонительные бои, но больших котлов нашим пока удавалось избегать. И в целом ситуация для немцев не являлась благоприятной. Они балансировали на грани фола, продолжая пользоваться тем же авантюрным приемом, прорывом танков и мотопехоты на всю глубину оперативного построения. Уже несколько раз нашим удавалось отсечь механизированные группы от идущей следом на своих двоих немецкой пехоты. А причина была в том, что в первые дни войны Люфтваффе понесли гораздо большие потери, чем в прошлый раз, а у ВВС РКК, напротив, сохранилось изрядное количество самолетов. Аналогично вышло и у наземных войск. У фашистов сгорела почти половина танков, а почти все мехкорпуса Красной Армии сохранили боеспособность, хотя и лишились значительного числа техники. Определив точку перехода на завтрашний день, не стал особо заморачиваться, решив вернуться в тот же Клецк, перешел к вопросу, заинтересовавшему меня при первом просмотре библиотеки. Почему америкосам не хватило плутония на вторую бомбу? Выяснилось, что в конце 1941 года советская разведка провела успешную операцию по лишению США запасов урановой руды, которая, как я рассказал еще при первом разговоре с вождем, будучи вывезенной из бельгийского Конго, хранилась где-то в Нью-Йоркском порту почти без охраны вплоть до 1942 года». Операция вышла изящной. Похитить руду нашим представилось невозможным, но агенты-нелегалы сумели арендовать соседний склад и за пару месяцев забили его азотными удобрениями. Аккурат в рождественскую ночь склад с удобрениями загорелся, а потом и взорвался практически сразу после прибытия в порт пожарных расчетов да так неудачно взорвался, что множество пылающих бочек с оксидом урана разлетелось по всему терминалу, надолго отравив территорию. Когда обозленные американцы провели по горячим следам расследование, то выяснили, аренду склада с удобрениями оформил человек с аргентинской фамилией, говоривший, однако, с лёгким немецким акцентом. Так и списали диверсию на немцев а правду узнали только в 70-е годы. Посмеявшись, я принялся за составление списка необходимой информации, решив, что боевых уставов и чертежей Т-44 и ПО-7 будет маловато для очередного вояжа. Расширил номенклатуру боевой техники, включив список чертежей и технологические карты производства самолетов ПО-5, Як-3, ту-2 в вариантах С, Т, Р, Ил-10. Танков Т-34-85, ИС-2 и ИС-3. Самоходок Су-76. Очень полезная для непосредственной поддержки пехота-самоходочка. Су-100 и Су-122 и Су-152. Гаубицы Д-1... 160-мм и 240-мм минометов, РПГ-2, ППС, пулеметов КПВТ и ПК, вполне повторяем на той технической базе, так что с СГ-43 можно не заморачиваться, авиационных пушек Б-20, НС-23 и НР-23, РЛС типа П-8 и П-10, более крутые долго еще не потянут, радиостанции Р-104 и Р-113, ПТАП, кумулятивных и подкалиберных снарядов. Набил несколько страниц, решив озадачить подбором очкарика. Уже за полночь, собираясь укладываться спать, сильно болели натруженные об монитор глаза, я вспомнил о ядрен батоне и добавил в список задания найти всю инфу по ядерному оружию, Принципиальные схемы, схемы сборки, технологические процессы по реакторам и процессу обогащения, используемые в реакторах и центрифугах, а также в другом технологическом оборудовании материалы и способы их получения. И до кучи географические координаты месторождений урана. А уж вспомнив о месторождениях, я добавил в список заданий найти координаты мест залегания и особенности добычи других полезных ископаемых. Уснул с чувством хорошо поработавшего человека.